словно стебли камыша в быстро бегущей реке светлые волосы пышными волнами падали на светлые волосы пышными волнами падали на обнажённые плечи и шевелились постоянно шевелились словно в такт не слышной подаённой музыки а каким привлекательным милым было её лицо хотя ей не было болезненным или страдающим из-за неразделённой любви парнем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 Неприлестный, правильной формы носик были тут ни причём. Всем этим меня не удивишь и не очеруешь. Подобных юных красавиц можно найти на страницах любого глянцевого журнала. Неотразимой эту женщину делала как раз её неидеальность. Её лицо было завораживающим, но в то же время слегка грубоватым, простоватым. Благодаря чему эта женщина выглядела не просто красавицей, но доступной красавицей.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 поделиться с ней всеми моими страхами, всей моей болью, полностью открыть ей своё сердце. С каким пониманием, с каким сочувствием смотрела она на меня. Забудь все свои волнения и тревоги, раззвучал у меня в ушах её голос. Забудье обо всём и пойдём со мной. Я стояла и смотрела на призрачную красавицу. Словно смутившись моего взгляда, она изящно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 Я совершенно не хотела видеть его здесь. Ты о чем? неприязненно спросила я. Что ты там бурчишь? После разминки, которую она нам устроила, я надеялся увидеть ее во всей красе, ответил Шорт. Думал, что наконец встретю шикарную, слегка распутную красавицу с большой буквы, или хотя бы добротный обрачник по ту стороне вагламура. Но не это. Тьфу!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 Женщина продолжала смотреть на меня, ее длинные темные ресницы трепетали в такт ударом моего сердца, и вновь я почувствовало нестерпимое желание пойти вслед за ней, и меня опять покоробили слова Джорджа, показавшиеся мне до неприличия вульгарными. Что за чушь ты несешь, Джордж? Гной? Хрипло рассмеялась я. Ну хорошо, если говорить по научному, то перед нами чистый полупрозрачный ихар.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 Ну и где-то женщина в изумительном переливающемся платье. Где-то несравненная красавица, чья красота способна свести с ума. Её нет. А что есть? А есть крутящийся в воздухе ком эктоплазмы. Гораздоозные сахарные руки, вместо них почерневшие обломки костей. Крутые чувственные бёдра, прогнивший до дыр кусок плоти. Тонкое прекрасное лицо. Череп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 И тут словно упала ткань, накрывавшая статую, и на месте сверкающей оболочки появился ухмыляющийся, вихляющий в воздухе труп, медленно двинувшийся вперёд, в мою сторону. Я выхватила рапиру, выставила её перед собой, и мёртвая тварь отпрянула назад, продолжая при этом шевелить губами и звать меня за собой. Ущипнуть тебя ещё разок, спросил, оказавшийся возле моего плеча Жорж. Нет. А то я могу. Руку могу щипнуть и ногу, и по нише спины. Только назови куда. Никуда. Всё в порядке. Теперь всё в порядке. Я вишу эту тварь. Тогда я думаю, ты позволишь мне? Кивнул Джордж и швырнул целевую бомбу, которую давно держал в руке. Она взорвалась у ног призрака, осыпав его дождём ярко-зелёных искр и заставив тварь зашипеть и перекоситься от боли. Призрак отлетел по воздуху назад, в тёмный проход, где ненадолго завис, шипя и исходя облачками пара. Из темноты на меня злобно смотрели чёрные глаза призрачной твари, окутывая волнами, исходящей от неё ненависти. Ещё секунда, и гостья исчезла, а вместе с ней бесследно улетучилось и владевшее мною наваждение. Интересно, куда она теперь направилась? сказал Джордж.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 взял с неё шоколадный батончик, зашуршал обёрткой и съел его. Я же прислонилась к прилавку билетной кассы. В руке у меня была пляшка с водой. У моих ног лежал рюкзак, из которого на меня с молчаливым укором смотрел череп. А в голове всё плыло, кружилось. Я едва могла шевелить языком, но тем не менее нашла силы, чтобы сказать: "Спасибо, Джордж. Не за что. Если я в следующий раз начну делать что-то подобное, не трать понарась на слов, просто ударь меня. Договорились. Или ущипни за любое место. И чем сильнее, тем лучше. Я, конечно, ущипнул, но ты уж постарайся не попадаться больше в такие ловушки. Видишь, на что способны потусторонние чары. Любого заорканить могут. Не любого. Но тебя же они не подействовали. Ага. В этот раз нет. Эктоплазма в рюфах не в моём вкусе. Пошёл он к плечам. Кстати, не думал, чтобы и на тебя этот гнилой гламур долго действовал, Хлюси. Наверняка ты с этим ментальным захватом справилась бы и без моей помощи. Возможно. Но у меня было такое ощущение, что эта тварь нащупала моё самое уязвимое место, и тут вы ввинтилась в него. Я сделала глоток воды. Нет. Всё-таки ты намного крепче меня. Это точно. Крепче?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 При этом возникают дополнительные сложности. В ее распоряжении весь театр. Пойди угадай, где она в следующий раз появится. Пережитый от столкновения с призраком шок таил, сменяясь тем преподнятым настроением, которое хорошо знакомо каждому вышедшему на расследование оперативнику. В таком состоянии ты не можешь думать ни о чем, кроме своей работы. Погоди, Фурдж. А что, если источник – это весь театр? сказала я. Это возможно, как ты думаешь? А если это так, то очень странно, что призрак никогда не показывался раньше. Неожиданно, как наша красавица, появляются, насколько мне известно, только новые призраки. Значит, и её источник должен быть новым. Нет, это не театр целиком. Он вдруг взял со стойки ещё одну шоколадку и принялся внимательно её разглядывать. Череп предположил Что появление призрака это результат чьей-то злой проделки. Тогда всё становится на место. Локwood думает точно так же, сказал Джордж. Допустим, что кто-то принёс недавно в театр источник, связанный с ужасной гибелью безжалостной красавицы. Источник где-то спрятан, и это позволяет призраку каждую ночь появляться в театре и сеять здесь хаос. Где он мог быть? Этот источник Манфрод, задумчиво дожевал шоколадный батончик и объявил: "Скорее всего, где-нибудь среди хлама, который свален под сценой. Всё, я иду туда вниз и постараюсь всё там хорошенько переторфнуть. А ты, Люси, хочешь пойти со мной?" Я почти сказала ему да. Уф очень убедительным, очень надёжным выглядел Манфрод этой ночью. Но охватившее меня нетерпение было настолько велико, что обгоняло мои мысли. мешало спокойно думать. Нет, ответила я. Пошлю я лучше по ещё остальных, раскошлю им, что со мной случилось, и посмотрю, не случилось ли что-нибудь с ними. Да ничего с ними не случилось. Заверенно меня нет, Джордж, но уговаривать меня не стал, лишь добавил, направляясь ко входу в партер: Мы же крепкая команда, даже кипс. Между прочим, увидев знаменитые очки Квилла, Любой призрак убежит от него, вопиет страха. Джордж исчез в коридоре. Двинулась следом за ним и я. Мой путь лежал к лестнице. Разговор с Джорджем вернул мне уверенность в себе. И хотя сердце все еще продолжало гулко биться, я смело поднялась на второй этаж и пошла на балкон бельэтажа. До вмешательства Джорджа между мной и призраком существовала пара психологическая связь.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 Я не разговаривала с ним только что, ответила я. Я его вообще уже сто лет не видела, Холли. Что-то дрогнуло в лице Холли, и она посмотрела на меня своими тёмными, расширившимися от страха глазами. "Но ты же была с ним на балконе билятажа всего пару минут назад. Вы были там вместе. А я была уверена, что это ты", дрогнувшим голосом сказала она. Потом ты ему помахала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 И оттуда видела вас внизу. Да, только это была не я, понимаешь? Почему-то решила, что это я. А на что? Была на меня похожа, черт побери. Чем? Лицом? Одеждой? Нет, лица я не рассмотрела. Она показалась мне темноволосой. А может быть, это просто была тень? Ну ты даешь, Холли. И я от души выругалась. Но знаешь, как она стояла, жестикулировала? Это было очень похуже на тебя. Ещё бы. Ведь эта тварь, как ни крути, при жизни была актрисой. Продолжая разговаривать, мы оказались на крутых ступенях нижнего яруса, и нас вновь окружила обволакла звенящая тишина зрительного зала. Под нами на перилах балкона поблёскивали отражения тускло горящих ламп, и с теней змеями свисали верёвки трапеций. Впереди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 Во мне нарастал чёрный страх, поднимаясь изнутри словно нефть, которую качают по скважинам. Он идёт во тьму. Я до боли стиснула зубы, стараясь подавить охватившую меня панику. Холли была права. Этот театр настоящий чёртов лабиринт. Локвуд мог находиться сейчас где угодно. Где угодно ли? Хотя призрачная тварь появлялась в разных точках театра, Конечная цель у неё всегда оставалась неизменной. Ей необходимо было заманить свою жертву на сцену. Чарли Бат до спасли, когда он направлялся по коридору, ведущему на сцену. Сида Мориса они спасли. Он умер прямо на сцене, в кулисах. И меня Натаф извола на сцену. А почему бы и нет? Ведь сама красавица Тоша умерла на этой сцене. Я подбежала к перилам балкона и с высоты посмотрела вниз. В начале я никого не увидела, а потом вновь надей должная безжалостной красавицы. Из нашей сегодняшней тактики она извлекла максимум пользы. Терпеливо дожидалась, пока мы разойдёмся по закоулкам театра, а затем, наметя жертву, начинала своё представление. Вот и сейчас мы были рассеяны по разным местам и практически беспомощны. Холли и я на верхних ярусах, Дфорт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 Я отключила своё сознание, которое усиленно предлагало мне скрыться, присев за ближайшим креслом и сидеть там, дрожа от страха. Я включила своё подсознание, и оно тут же принялось искать выход из создавшейся ситуации и просчитывать самые разные, в том числе невероятные варианты. Я прислушалась к подсознанию и сосредоточила своё внимание на перилах балкона. Тем временем внизу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 Но теперь мне уж и было не до неё. Я забралась на перила, с которых свисали верёвки нескольких трапеций. Их концы были привязаны к выступающей над залом металлической раме. От каждой трапеции вперёд и вверх тянулся трос, затем он круто уходил под высоченный, теряющийся в темноте потолок. Я встала на раму и стараясь не смотреть вниз, на далёкие ряды портера и люфы, восстановила равновесие. Из стросов мне приглянулся самый ближний, ниже остальных, повисший над залом. Так он говорил, что завтрашние представления открывают воздушные гимнасты на трапеции, поэтому я знала, что для задуманного мною прыжка всё приготовлено. Правда, это не означало, что я стою такая смелая и ничего не боюсь. Коленки у меня дрожали. А там, внизу, Локвуд Уфи вышел на белую сцену и не просто вышел, но почти добрался до её середины. В двух шагах перед ним плыла по воздуху фигура в длинном платье с развивающимися как водоросли волосами. Светловолосая прекрасная женщина обернулась, наклонила вбок голову, улыбнулась, затем подняла белоснежную тонкую руку, поманила пальцем, и со сцены донёсся нежный шёпот: "Иди ко мне". Илок вот послушно двинулся вперёд.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 Освободившийся трос натянулся под моим весом. Всё остальное сделала за меня старая добрая земная гравитация. Нет, пожалуйста, не заставляйте меня подробно рассказывать, как это было. Весь мой полёт по воздуху мутно описать одним словом вниз. По сути, дело это был не полёт, а падение с высоты. Желудок подкатил у меня к горлу, когда под моими ногами с бешеной скоростью промелькнули пустые лужи.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 и бросила её ещё сильнее подполив висевший передо мной комок эктоплазмы. Призрак скурчился, съёжился. Улыбка на лице безжалостной красавицы начала гаснуть. Где-то хлопнула дверь. Наверное, прибежала Хольда. Призрачная женщина протянула вперёд руки. Иди. Да когда ж ты замолчишь, тварь? Возможно, и не стоило использовать магниевую вспышку. Ну, слишком достала меня эта красавица со своим шёпотом. Согласитесь, любое терпение имеет предел. Самонадеянная, надоедливая, бездушная и безмозглая тварь. Всё, не могла я больше не видеть, не слышать это потустороннее чудо. Пыталась отобрать у меня Лוקвуда, гадина. Сцены обгаритов в вспышке. Ничего, Тафнул починит. Не последний ж он басяк. Короче,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 Призрак безжалостной красавицы подлетел к одному из больших деревянных кубов, нырнул в него и исчез. Где она? это кричало в бешавшее на горящую сцену холле. Где она? Куда она ушла? Вон в тот жёлтый ящик. Источник в нём. Найди его и запечатай, сказала я, не поворачиваясь к холле, и с этой минуты выбросила из своей головы все заботы о призраке. А я стояла перед локвудом,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 очень трудно держать себя в руках и всё делать правильно, когда ты ревёшь в три ручья